Глава 14. Прошлое. Ведьма Алания. Предводитель нечисти чувствовал беспокойство. Что-то не так с лесом? Может, просто тоска на сердце? Этот пришлый щенок заставил его вновь переживать те страшные и одновременно замечательные времена, когда дочка, единственная кровиночка, выбрала кривую дорожку, но была ласкова к нему, к опечаленному суровому старику, бунтовала и ругалась, на чём свет стоит, Словно переживала свою юность и что-то доказывала этому миру, но при этом все равно слушала отца, разделяла его былое горе, разрывала сердце по ночам и неумело склеивала при свете дня, улыбаясь прямо как мать тогда. Он помнил те дни, как сейчас. Они ругались и кричали, он прогонял ее, тут же обнимал, гладил по непокорной голове, утешал. Она обещала все забыть, но не могла и никогда не смогла бы. Отец понимал и ничего не мог сделать. Алания быстро сходила с ума. в себе в голову мысль про единственно верное решение отдаться воле ночи гнева, она искала способы совершить старинный обряд. Предводитель тем временем разузнал среди старых ведьм, что никто и рта не смел раскрыть на эту тему. Откуда дочка прознала о той ночи? Кто пожелал ей такой участи? Ведь исполнение обряда сулило небывалую силу, силу самой тьмы, какой нет даже у предводителя, пусть и всего на одну ночь. Позволив темной силе управлять собой, человек не мог контролировать свои желания и эмоции, а наполнив разум идеи всемогущества, даже благие намерения вместе со смирением бесследно исчезали из сердца, позволяя росткам тьмы пустить корни и отбросить тени сомнений. Тьма сжирала все естество за эти ночные часы, и шанса выжить не оставалось. Отсюда и появился вечный запрет, как только несколько десятков жертв из мира магии показали на своем примере силу обряда. Предводитель нашел обособленную деревеньку на окраине страны, где только-только обустроились пятеро старейшин – могущественных магов, отрекшихся от учений академий. Они основали свою общину и разослали весть, что силу им даруют таинственные духи, которым подвластно практически все на свете. Но за любое чудо нужно платить цену, а колдуны скрывали это до поры до времени, действуя в своих интересах. Предводитель приглядывал за старейшинами и решил для себя. «Если Алания не оставит попытки самоубийства, то придется обратиться к ним». Сам он не мог совершить ни единого заклинания в сторону дочери, потому что сентиментально опасался ее разочарования и обиды, боялся навредить светлой душе своими нечистыми словами. Алания – единственная, кого с некоторых пор боялся потерять предводитель, кое-как справившийся со смертью любимой женщины спустя 25 лет. Расстаться с дочерью означало заново пережить раздирающую боль – а командующий нечистью уже тогда понимал, что не вынесет этого. Да, он не человек уже давно, добрую тысячу лет, его тело утопало в крови своих ранних деяний, душа была черна, как ночь в проклятом лесу, но сердце все еще оставалось человеческим, способным к любви. Когда увидел впервые свою любовь, свою женщину, его мир перевернулся и закрутился вокруг нее. В крохотный человеческий год они были счастливы. Потом еще девять месяцев, ведь новая жизнь зародилась в очреве женщины. В день, когда родилась их дочь Алания, необычайное чувство испытал предводитель. Смесь щемящей нежности и гордости, радости, восторга, страха, бесконечной любви и преклонения. Судьба милосердно позволила младенцу окрепнуть в объятиях матери, а затем, спустя три месяца, беспощадно забрала этот островок безопасности и нежности. Оторвала от почерневшей груди, умершей от болезни матери. Предводитель сжёг несколько лесов и деревень в ту ночь. Он не мог утешить плачущую дочку и повелел унести её в другие края, отдать на воспитание лучшим ведьмам. Против кого восстал тогда повелитель, не знает никто, даже он сам. Против природы, судьбы. Он не мог взять в толк, чего человеческое тело такое слабое, отчего подвергается болезням и так быстро угасает. Почему заклятия не действует на любимую? Почему не восстаёт бренное тело? Он знал, что Алания в безопасности, всегда знал, ведь тайно приглядывал за ней. Ее дар проявился с раннего детства. Она оказалась истинной ведьмой, старательной и светлой, милосердной, врачующей, помогающей, чтобы там не думали и не говорили злые языки. Тогда магия была в почете, но во все времена находились недовольные, они же и раскачивали лодку между обычным миром и миром магии. У предводителя своих забот хватало. Он проверял исполнение законов перемирия, исследовал древние письмена с заклинаниями на тему опасных и запретных, устраивал суды среди нежитей и обратившимися к нему магами, ведь каждый знал о его справедливой воле. Имя предводителя равнялось закону и порядку повсюду, в каждом уголке страны, в каждом лесу, болоте, под водой и в горах, подпирающих небо. Дочь росла, хорошела, предводитель понемногу отпускал боль из сердца. В какой-то миг он упустил Аланию из виду, закрутился с делами, разбираясь с кланом непослушных диких вордалаков на юге Дальнего Королевства. А когда вернулся, не нашел ее. Но все равно знал, что она справится и понимал, дочь выросла и должна жить сама, без наставниц и нянек. Но не думал зайчик, что вот так встретит ее, убивающуюся из-за глупой любви, сгорающую от страдания по человеку. Он помнил все их разговоры. Помнил, как она рассказывала о своем ненаглядном, говорила, как собиралась в дорогу на его поиски, как остановилось сердце, когда поняла, что князя нет в живых. Потом ее поглотило горе, бесконечное и безутешное. Дочь больше трех лет жила затворницей в шалаше и не выполняла привычной работы, не обращала внимания на суету жизни. Однажды в ее шатер зашли селяне, что жили неподалеку от леса в одной из деревень. Когда-то она помогала им при болезнях. Они-то и обнаружили Аланию без сознания, лежащей на полу, свернувшейся в комочек. Она была больна и истощена. Добрые люди забрали ее к себе, выходили и кое-как привели в чувство. Еще через полгода ведьма вернулась к врачеванию. Боль едва затянула тонкой паутинкой. Алания продолжала жить. Но пришел новый день и принес новые неслыханные вести. Приезжий купец из города остановился на постой, а ведьма как раз пришла на вечерний обход. У хозяйки дома ныли кости и болела спина, а Ланя растирала её заговорённой мазью, отчего боль утихала. Девушка застала небольшой отрывок из разговора гостя. «Да истинно вам говорю, хозяюшка!» «Прямо до последнего камушка!» «До последнего!» – гордо ответил купец, уплетая горячий пирог с капустой. «А взамен что же? Уж поди не на улице будет жить батюшка-благодитель!» Гость усмехнулся. «Да ясное дело, милая хозяйка! Князь сам разрушил, сам и построил, На том месте стоит теперь часовня. От былого дома и следа нет. Вот уж благодетель, обрадовалась старушка, будто лично знала того, о ком говорил гость. А сам он с женой уехал в другой край, подальше отсюда. Там его и назначили. Алания слушала краем уха, подготавливая мазь в другой комнате. Но как только речь зашла о том, что князь-благодетель чудом остался жив после прошлогоднего налета, и что он, близкий друг бургомистра, Девушка вскочила и появилась в дверном проеме вся бледная от переживаний. Не обращая внимания на хозяйку, что цокнула языком, она подошла к купцу и, глядя тому в глаза, молвила. «Назовите его имя, прошу вас». Гость, непонимающе захлопал глазами. «О ком вы, милое создание?» «О том князе, про которого вы сейчас говорили». Аланья прижала руки к груди, словно готова была вырвать сердце, если мужчина не исполнит ее просьбы. «Ну так ясно шаком. Он теперь новый бургомистр города Асот, почитаемый городской деятель, уважаемый муж. А звать его вроде Демиан. Перед глазами ведьмы все поплыло. Ухватившись за дверной косяк, она прижала руку к горлу, дыхание стало тяжелым, она закашлялась. Купец подскочил к ней и едва удержал, когда она прошептала. «Демиан, жив?» Утвердительного ответа она уже не услышала. Провалилась в забытье на руках увестника. Затерянный лес маркус какого лешего так холодно подумал я осознав что мое тело замерзает и удивился снова это было мое тело человеческое ногое скрючившееся возле огромных выпирающих из-под земли корней многовекового дерева тут же я заметил глаза обжигающие холодной голубизной с интересом наблюдавшей за мной елена что произошло я вскочил стараясь прикрыть причинное место но волчица оскалилась и до меня донесся мысленный смех Она не отводила взгляд, смущая меня, как мальчишку в женской бане. «Ты был немного не в себе», – ответила она мысленно, повиливая пушистым хвостом. И «Я решила помочь, заодно проверить, правду ли ты тот, за кого себя выдаёшь. Правда ли ты князь, которого любит моя сестра?» Зубы начали стучать от холода. Я переминался с ноги на ногу, опасаясь обморозить ступни. Всё-таки есть своя прелесть в шкуре волка, особенно в такие моменты. Шутки Елены мне не понравились, и церемониться я не стал. «У меня что, на лбу это написано?» «Помощница», — фыркнул я, оглядываясь по сторонам. Человеческое зрение и слух, конечно, проиграли звериному. Зловещая тишина, непроглядная тьма кругом, лишь серебристая шкура Елены выделялась светлым пятном во мраке. «Ты хорош с собой, крепок, силен, умен, но не особо сдержан. Впрочем, для оборотня это кажется нормально. Думаю, Лина пошла бы за тебя». «Ты что, сватать нас взялась?» – разозлился я, даже не удивляясь, что в человеческом теле слышу ее мысли. «Ты хоть знаешь, что в этот раз обращение может оказаться последним? Амулет сейчас работает иначе!» Елена покачала мохнатой головой и ответила. «Разве меня должно это волновать? Говори, зачем пожаловал в этот пропащий лес? Даже оборотнем теперь тут не место. Да не тяни время, стая скоро поймет, что я удрала, и начнет искать. Да и твой мерзкий леший без защиты остался!» а я и лапой больше не пошевелю, чтобы защитить его». «Отдай амулет сначала. У меня конечности отмерзают», – проворчал я. Елена опустила морду и уже через пару секунд приблизила ко мне свою пасть. Я осторожно взял амулет за тёплую и влажную цепочку, стараясь брезгливо не морщиться от прикосновения к слюнявой пасти оборотня. Трансформация прошла быстро, но болезненно, и за этим пристально следила волчица. «Хм, «Интересно». Кто же даровал такую силу амулету, который должен был всего лишь ограждать оборотня от влияния луны? Старейшины. Пару недель пути отсюда до их деревни. Возле гор Энаудели, знаешь? Но теперь ты мне ответь, Елена. Откуда знаешь о духе леса? Видела его? Застала момент захвата леса этим нечистым зайчиком? Что знаешь про камни? Мысленные вопросы сыпались из меня, будто горох из банки. Волчица поводила ушами. Все тихо. Она источала запах спокойствия, который подействовал и на меня, придавая уверенности. «Помню ли я? Этот день будет стоять перед моими глазами до последнего вздоха. После прихода нечисти я лишилась избранника. Его терзали на моих глазах и на глазах всей стаи. Как случилось, что дух леса исчез, я не знаю, но давно догадываюсь, что это все спланировано загодя. А про какие камни ты ведешь речь?» Я видела несколько странных, похожих на драгоценные, только мутные и тусклые, у корней почерневших деревьев. «Это они!» – вскрикнул я мысленно. Елена зашипела на меня, призывая к тишине. «Запомнила хоть эти места. Покажешь к ним дорогу?» «Разве волки забывают хоть что-то? Я видела четыре камня. Но к чему они?» «К тому, что я видел, как духа леса заманили в западню. И предводитель играет в этом самую чудовищную роль. Как я понимаю, ты жаждешь мести?» Хочешь свести с ним счеты?» Охотница зарычала, я перевела это как знак согласия. «Надо отыскать все камни, собрать их вместе. Но самое трудное вовсе не это. Главный камень заключен в перстне этого гада, а перстень он носит на пальце, не расстается с ним. И магия вокруг него, защита. То есть не подступиться». «Хорошо, я согласна. Но тебе это зачем? Заступаешься за лешего, а потом собираешься уничтожить его хозяина?» «И при чем здесь моя сестра Алина?» Я вздохнул. «Нам и ночи не хватит, чтобы обсудить все вопросы». Вдруг в дальних кустах появилось какое-то шевеление. Волчица даже носом не повела и усмехнулась. «Твой дружок за тобой явился. Разговор окончен». Я тоже кинул взгляд на кусты и торопливо задал последний вопрос. «Елена, если дух леса действительно существует, то как он выглядит?» «Он ведь дух и может принимать любую форму и облик. Я видела его в образе старика с длинной бородой, однако мой избранник помнил его еще довольно молодым мужчиной. Обитель духа как раз располагалась над угрюм скалой, над нашим бывшим логовом. Недалеко от нас затрещали ветки, и в свете вылезшей луны показалась фигура Лешего. «Все это имеет прямое отношение ко мне и Лине», – наспех заверил я. «Мне нужен дух леса, без него я не уйду отсюда, на кону судьба всего моего рода». «Тогда мы на одной стороне», – волчица наклонила морду в знак согласия, кинула короткий взгляд, полный презрения на лесную нежить и удалилась в глубину леса. Морское путешествие. Шхуна, красотка. «Сидорх, я прошу помощи. Одной мне не справиться», – с отчаянием в голосе сказала Малика. Лина напугала их, но вскоре после яркого видения, вырвавшегося наружу, девушка вновь уснула. Ворожея и капитан вышли на нижнюю палубу, чтобы поговорить. «Я знаю», – кивнул мужчина. «Лина очень плоха. Она в бреду и лихорадке, бедняжка. Вам нужно к лекарю, а лучше всего в Праамский монастырь». «Ты прав. Но для начала нам нужно сойти на берег. А она сейчас не в состоянии, ты видел сам. Ты ведь тоже будешь в порту. Я хотела попросить тебя и нескольких матросов». Малика говорила быстро и взволнованно, будто в любой момент кто-то мог прервать ее речь. Сидорх любовался ею, стараясь скрыть чувства, ведь в душе разразилась буря из-за невозможности их союза. Он смотрел на девушку и грустно улыбался. Вдруг она нахмурилась и сердито топнула ножкой, привлекая внимание витавшего в своих мыслях капитана. «Ты меня не слушаешь!» Он усмехнулся и, сделав один шаг, прижал ее к себе. Малика замерла, не желая покидать теплые объятия. Капитан вздохнул, поцеловал ее в макушку, затем нежно провел пальцем по румяной щеке, Чуть приподнял подбородок и поцеловал. Девушка не сопротивлялась. Она растворялась в этой неге, желая остаться рядом. Поцелуй вышел странным. Он не пробудил страсть и влечение, а словно запечатал их печальное согласие на расставание. Разбил оба сердца и склеил осколки лишь на несколько мгновений. «Сидорх!» «Я помогу перенести Лину, моя милая Малика. Для тебя я сделаю все, даже не сомневайся!» Монастырь находится чуть в стороне от города, но мы доставим вас туда с комфортом. Капитан говорил тихо, но уверенно, и ворожея успокоилась. «Ты очень добр к нам», — улыбнулась она. «Мы доставили тебе столько хлопот за эти дни. Мне неловко, правда». «Это были лучшие хлопоты в моей жизни», — наклонившись к маленькому ушку, прошептал он. Малика смутилась и вновь почувствовала тот же запах, что преследовал ее ночью, когда они остались наедине. Сладковато-терпкий, смешанный с нотками солёного моря и капельками пота возбуждённых тел. На нижнюю палубу заскочил Хэм. Увидев девушку в объятиях капитана, он попятился и удрал обратно. Сидор беззвучно выругался, снова вздохнул и отпустил Малику. Кивнув ей, он торопливо пошёл за мальчишкой. За Линой пришли четверо крепких парней, а позади высилась голова Бея Чалиби в цветастом тюрбане. Малика не хотела разговаривать с ним, она командовала матросами, опасаясь за неосторожность с их стороны. Свернутый в несколько раз обрезок старого паруса, помощники расстелили в тесной каюте, затем подхватили и подвязали по типу носилок. Третий и четвертый молодцы перенесли спящую Лину с койки на подготовленное полотно. Девушка слабо пошевелилась, но не пришла в себя. Сопровождать Малику все же намеревался ухмыляющийся баталер. «Персональная доставка грузов приветствует вас» съехидничал он, пропуская на палубу матросов с Линой. Ворожея фыркнула. «Как жаль, что мы с вами больше не увидимся», ответила она, пытаясь скрыть ядовитую ухмылку. «Такого приятного человека еще поискать». Он довольно заулыбался ее выпаду и своевольно взял под руку. Малика дернулась, пытаясь освободиться, но мужчина держал очень крепко. «Да перестань ты! Разве нельзя прогуляться с милой дамой на прощание?» Тем более, что капитан поручил мне лично заняться тобой». В глазах Малеки промелькнуло недоверие и испуг. Они двигались вслед за помощниками и уже подходили к спусковому трапу. Остальная команда перетаскивала из трюма на пирс мешки и ящики, подготовленные для продажи и обмена в этом порту. «Что это значит?» «Осторожно, там колышек». «Что значит?» «Только то, что я сказал. Ты под моим наблюдением и защитой. Переживать не стоит». Девушке стало немного обидно. Они же так и не попрощались с капитаном по-настоящему. Почему же он не провожает? А что же, Сидорх? Бейчелеби усмехнулся, поглядывая на ворожею сверху вниз. Он капитан, дорогуша. Ему не пристало все бросить и бежать вслед за уходящей юбкой. Как и обещал, помощь он оказал. И батальюр указал рукой на носилки. Четверо матросов уже ожидали их на причале, осторожно поддерживая баланс полотна с телом, не выказывая усталости. Их лица казались каменными. Подступили внезапные слёзы, но Малика сдержалась. «Нет, только не при этом, мерзавцы. Она должна быть сильной хотя бы ради Лины». Шмыгнув носом, девушка сухо ответила. «Тогда благодарю за все усилия. Капитану передайте, всего хорошего. Дальше я справлюсь сама, без вашей личной помощи». Ворожая раздражённо выдернула руку и почти сделала последний шаг, отделяющий от суши но батальёр успел перехватить ее, резко подтянул к себе и, дыша прямо девушке в лицо, проговорил. «Ой, я, кажется, забыл передать последнее распоряжение капитана. Малику доставить обратно на судно, как только ее подруга покинет его». Мужчина при этом махнул рукой своим помощникам, те кивнули и быстрым шагом направились в порт. Малика стояла на последней ступени трапа, удерживаемой баталером. Воздух вдруг кончился, она не могла произнести ни слова, не могла закричать, только смотрела на удаляющуюся в полотне спящую, слепую, одержимую силой Лину и ничего не могла поделать.